Глава восьмая. Котоваська в облаках. Иногда Котоваська пропадал надолго. Снова ищет маму-кошку, сочувственно кивали головами кускины Все уже знали его тайну. Котоваська хочет найти маму-кошку и рассказать ей, что мир — это не маленький город, состоящий из одинаковых кирпичных домов. Мир интересен и прекрасен. Он настолько большой, что и целой жизни не хватит узнать о нём всё. И теперь то в одной... то в другой квартире появляется большой рыжий кот, прячется под шкафами и диванами, сверкает оттуда зелёным бисером глаз, ищет взглядом знакомый с рождения гладкий хвост с тёмными коричневыми полосками, острые упругие уши, просвечивающие на свету и ласковые зелёные глаза с маленькими карими-крапинками около зрачка. — Бедный, милый наш котоваська! — каждый раз во время подобных исчезновений вздыхало семейство Кузькиных. Только в одном нашем городе сотни тысяч квартир, а он даже не знает, откуда именно к нам попал. Они готовили к его возвращению самое вкусное угощение — варёные сосиски. Каждый день клали в блюдце свежие. Иногда страшно исхудавший Котоваська возвращался лишь через несколько дней. Ещё пару дней после этого он молчал. Молчал и грустил. То же самое было и в этот раз. Котоваська мягким рыжим ковром Расстелился на подоконнике. Отсутствующим взглядом провожал пушистые стога облаков, медленно тянувшихся по голубому простору неба. Павлик и Толик, встав коленями на табуретке, пристроились рядом. Они не тревожили его и даже не пытались погладить, просто были рядом. Молча вместе с ним следили за облаками. Даже мама не знала, как утешить кота Ваську. За два дня он не проронил ни слова. В квартире Кузькиных царила тишина. Никто не включал телевизор. Мама и папа ходили на цыпочках, стараясь не шуметь. Игрушки лежали нетронутыми. Теперь, стоя у подоконника, дети думали, «А что, если он никогда больше не заговорит?» Толик покосился на Павлика и увидел, как у него потянулись вниз уголки губ. Вот-вот заревёт. Вдруг Котоваська сказал, «Хорошо мы полежать на облаках». Они выглядят мягкими. Я уверен, на ощупь они такие есть. Думаю, облака сделаны из ваты или птичьего пуха, а внутри — вода. Из них ведь идёт дождь. Наверняка в них можно вырыть ямку и попить. Братья радостно переглянулись. Котоваська заговорил, и неважно, что он всерьёз думает, что на облаках можно спать. Любой малыш знает, что облака — это вода, превратившаяся в пар, — — сказала мама, проходя мимо. Она подошла к раковине, включила воду и невозмутимо намылила губкой тарелку. Котоваська даже сел от взмущения. «Что? Облака сделаны из ваты или птичьего пуха? А откуда тогда берётся дождь?» — не отступала мама. «Вода просто есть внутри», — решительно заявил кот. «И я вам это докажу», — Котоваська вскочил на задние лапы и сказал... «Смотрите же, не прозевайте! Сейчас я окажусь на облаке и помашу вам оттуда лапой!» Котоваська перекувырнулся через голову и... «Мяу!» Он шлёпнулся на пол самолёта в кабине экипажа. Оба пилота обернулись и увидели большого рыжего кота. «Кот!» — закричали они в один голос. От неожиданности их руки сами по себе стали судорожно дёргать рычаги управления и что-то нажимать на приборной панели. «Жух!» Самолёт взмыл вверх, и, перевернувшись в воздухе, сделал мёртвую петлю. «Мяу!» — Котоваська выпустил когти и вцепился в спинку сиденья. «Ох, не думал, что нам доведётся когда-нибудь сделать такой опасный трюк», — сказал командир. Лётчики уже пришли в себя и выровняли самолёт. «Добрый день, Котовасилий», — представился Котоваська. «Артур Геннадьевич», — представился командир. «Геннадий Артурович», — представился второй пилот. «А вы здесь случайно или интересуетесь пилотажем?» — спросил Артур геннадич оглядываясь на кота. «Очень хочется на облака посмотреть», — признался Котоваська. «Без проблем», — сказал Геннадий Артурович. «Мы как раз сейчас пролетаем сквозь них». Котоваська посмотрел в лобовое окно. Ничего не видно, только белый туман. «Где же они? Где? Я хочу спрыгнуть на них!» — засуетился Котоваська. Лётчики переглянулись. «Да ведь каждый малыш знает», — начал Артур Геннадьевич. «Неужели облака и правда сделаны не из ваты и даже не из птичьего пуха?» — удивился Котоваська. «Облака состоят из крошечных капель», — начал объяснять капитан корабля. «На нашей планете много воды, и она постоянно испаряется. Мы этого не замечаем, но воздух насыщен водяным паром». Этот пар поднимается высоко-высоко в небо, охлаждается и превращается в крошечные капельки воды. Так и получаются облака. Через какое-то время капли снова падают на землю. Это явление мы называем дождем. «Вода — удивительное вещество», — продолжил второй пилот. Она может находиться в трех состояниях — жидком, газообразном и твердом». «В твердом!» — радостно подхватил Котоваська. «Вот мне и нужно одно маленькое твердое облачко». Лётчики улыбнулись. «Нет, облака не могут быть твёрдыми. Твёрдой вода становится только тогда». Договорить не получилось. Самолёт вдруг затрясло и закачало. «Воздушная яма», — сказал командир, и лётчики, забыв про гостя, занялись управлением. Котоваська выглянул в боковое окно, взглянул вниз и помахал лапой. «Вряд ли Кузькины увидят, но всё-таки». «Мне пора домой», — сказал он пилотом, но на него уже никто не обращал внимания. Котоваська встал на задние лапы, перекувырнулся через голову и... оказался на детской площадке около своего дома. Моросил дождь. Котоваська поёжился и посмотрел вверх. Небо завлакли серые неприветливые тучи. «Вода, везде вода», — подумал Котоваська. «Надо поскорее рассказать обо всём Павлику и Толику». Он быстро засеменил к подъезду. Там стояли мама и дети. Павлик и Толик в резиновых сапогах и дождевиках, Не отрываясь, смотрели на небо. Рядом валялись два самоката, бедёрки и лопатки. Мама, натянув на голову капюшон, стояла рядом. «Давайте подождём котоваську дома», — уговаривала она детей. «Вдруг он уже лежит на подоконнике и гадает, куда мы все подевались». «Мамочка, давай ещё немножко подождём», — умоляли дети. Мама вздохнула, спрятала озябшие руки в карманах и тоже посмотрела на небо. Котоваська подкрался сзади и встал на задние лапы. «Мяу!» — закричал он. Кузькины подпрыгнули от неожиданности. Дети схватили котоваську, стали его обнимать и кружить. «Ой-ой-ой! Осторожнее! Я же не плюшевый медвежонок!» — весело кричал кот. Ребята поставили котоваську на землю и спросили. «Где ты был? Мы целый день смотрели в небо. Ждали, когда ты помашешь нам с облака лапой». «Эх вы!» — ответил котоваська. «Любой малыш знает, что облака состоят из крошечных капель воды. И, кстати, я махал вам лапой, только не с облака, а из окна самолёта». Если бы Павлика и Толика сравнил с малышами кто-то другой, они бы ему «ух, что устроили!» Но это сказал их васька Сказал весело и бодро. А значит, в жизни снова началась светлая полоса.